называвшейся «Дубки», ибо при въезде в нее росло несколько дубов, в мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба, за избой разрушенной временем службы, еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенные снегами, и развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами...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 Я, как понимаете, не чаял в неизъяснимом нетерпении и дожить до завтрашнего вечера. Не знал, что с собой делать, думая только одно. Пренебрегу всем своим карьерам, брошу полк, останусь навеки в деревне, соединю судьбу свою с нею по смерти Лавра и прочее подобное. Ведь он уж стар, думал я, невзирая на то, что Лавру еще и пятидесяти не было. Он должен скоро умереть.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 Сказался недомоганием, «Не буду мыл ужинать, пойду в постель». А как только матушка откушала и удалилась к себе, наступила уже ранняя зимняя ночь. С великой поспешностью оделся, побежал в избу к конюхам, приказал запрячь легонькие санки, и был таков. На дворе сги не видно в белой метельной тьме, но дорога лошади знакомая пустил ее на угад. И не прошло и получаса, как зачернели в этой тьме гудящие дубы над заветной избой. Засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону и, вне себя через сугроб в темные сенцы, нашарил дверь избы, шагнул за порог. А она уж наряжена, набелена, нарумянина, сидит в блеске и красном дыму лучины на лавке близ стола,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 и мятными жамками, штов с наливкою, два стаканчика, и она близ стола, спиной к белому от снега окошку, сидит в шелковом лиловом сарафане, в меткаливой сорочке с распашными рукавами, в коралловом ожерелье, смоляная головка, сделавшая бы честь любой светской красавице, гладко причёсана на прямой пробор, в ушах висят серебряные серги.